Глава 63. Егор. Быстро добираюсь до дороги, разделяющей лес на две части, осматриваюсь. Луна по-прежнему ярко светит, вокруг не души. Все птицы замолкли, только кое-где ухает сова. Вдалеке мелькает свет фар, вижу его сквозь деревья. Подбегаю к краю дороги, осматриваюсь в темноту ночи. Пикап. Отлично. На своих лапах до дома я буду сутки бежать. Когда машина подъезжает достаточно близко, резко вскакиваю и бегу ему на перерез. Затем ныряю в кусты на противоположной стороне дороги. «Что за черт? Водитель выскакивает и бежит туда, куда я прыгнул. «Эй!» А я быстро превращаюсь в человека и забираюсь в его кузов. Мужик еще какое-то время ищет того, кто его остановил. Не найдя, ругаясь себе под нос, забирается в машину и громко хлопает дверью. Я располагаюсь в его багажнике, где лежит лишь пустая канистра. Гляжу в небо на круглый лунный диск и вижу улыбающееся личико моей мышки. «Как же я люблю тебя!» Бормочу, когда видение рассеивается. «Моя девочка, я вернусь к тебе. У него ничего не выйдет. Ничего!» «Валах, кто же ты такой, мать твою?» Этого оборотня мне описывали, как дьявола плоти, убийцу, жесткого, беспощадного, пьющего кровь, Но он помог мне или направил в ловушку? В любом случае Шахов меня прикончит. Но я знаю, что Настя прилетает сегодня. Очевидно, Сафаров тоже в курсе. Когда мы выезжаем на кольцо, я прямо на ходу выпрыгиваю из машины. Обращаюсь в волка и со всех ног припускаю в сторону своего дома. Бежать долго, но голышом и без денег я такси не вызову. Сколько сейчас времени, Черт подери? Хорошо, что у меня есть запасной ключ. Взлетаю на свой этаж прямо так, голышому. Егор, удивленный голос матери раздается со стороны спальни. Ты же, милый, почему ты голый? Где Лев и Семен? Спрашиваю. В аэропорту они встречают Настеньку, Марью и Драгона. Егор, ты сбежал? Она качает головой. Почему? Долго объяснять, мам. Могу я попросить тебя ничего не говорить никому? Это очень важно. Кидаюсь к шкафу, достаю белье, джинсы и футболку. Ты обещал, Гриша. Но если нарушил обещание, стало быть, что-то случилось? Сафаров хочет перехватить Настю. И я ему помешаю. Рычу, быстро одеваясь. Но никто ничего не должен узнать. Это моя битва. Я порву глотку этому ублюдку. Егор. Качает головой мама. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Внезапно звонит ее мобильный. Мама быстро отвечает. Да, ее лицо белеет, она хватается за живот. Что? Как? Настя? Как Марьяша? Хорошо, я поняла. Нет, я ему ничего не скажу. Он же в темнице. Да, я позвоню Маре. Не волнуйся. Что случилось, Настя? Она чуть не убила Марьяшу. В туалете аэропорта. Но сейчас Марья в порядке. Нужно ее обследовать. Позвоню Мари, Сынок. М? Она крепко обнимает меня. «Помни, кто ты Егор и чей ты сын. Но не только это определяет тебя и твой путь. Следуй за сердцем. Спаси свою истинную и заодно весь волчий мир. Только тебе это под силу». «Хорошо, мам». Целую ее в лоб, хватаю ключи от мотоцикла и выскакиваю за дверь. «Значит, Марьям захватила тело Насти. Боюсь, тут я бессилен. Моя мышка должна сама ее уничтожить. Я помогу». Тебе конец, Сафаров. Сажусь на мотоцикл, срываюсь с места. Ничего не вижу вокруг, лишь свой путь. И он ведет меня в логово врага. Доезжаю до дома Мурата, спрыгиваю, затем со всех ног бегу к воротам. Они открываются сами. Захожу. «Эй!» Рычу. Мертвая псина!» «Покажись!» «Поболтаем!» У меня от гнева внутри все переворачивается. Зверь рвется наружу, игнорируя остаточное действие серебра. Дверь особняка распахивается, оттуда выходит Мурат, фальяжно, нагло, словно он тут хозяин положения. «Где моя пара, ублюдок?» – реву, чувствуя, как мое тело увеличивается в размерах. «Ты хотел сказать «моя пара?» – ухмыляется мертвяк. «Она здесь, недалеко, сама пришла ко мне». «Ты свою проебал!» – реплю. «Отпусти ее, сдайся, и, может быть, мы позволим тебе умереть спокойно, но гарантий не даю». Альфы очень злые. Я уже умер. Его улыбка становится шире. И мне не понравилось. Больше я туда не собираюсь. Он издает низкий рык. Его мышцы бугрятся, рубашка рвется, Пуговицы разлетаются по асфальту. Но я больше, сильнее, моложе. И мотивация у меня куда более серьезная, Моя мышка. Так что недолго думая, я просто бросаюсь на Мурата. Обращаюсь на ходу, полностью забив на боль от серебра. Мертвяк отвечает. Быстро принимает форму черного волка. Крупного, но недостаточно, чтобы дать мне отпор. Я обрушиваю на него весь свой гнев. Вцепляюсь в его загривок зубами, рву вонючую, мертвую плоть. Мы катимся по асфальту, рыча и пытаясь выгрызть друг другу глаза. Однако я чувствую, что постепенно инициатива переходит ко мне. Но вдруг... «Егор!» Слышу родной голос. И внезапно меня парализует. Словно кто-то высасывает мои силы. «О нет!» Мышка, что же ты делаешь? Мурат встает на четыре лапы, пока я заваливаюсь на бок. Бросается на меня, вгрызается зубами мне прямо в живот. Боль простреливает от лап до головы. Сука. Марьям, эта тварь сейчас внутри моей девочки. Я же сказал, она моя истинная. Слышу низкое рычание и подчиняется только мне. Что ж, мышка, теперь все зависит от тебя. И последнее, что вижу, прежде чем отключиться, это наполненные злобой красные глаза.